Арест Михалыч Сомов, 1793-1833 Оборотень. Народная сказка. «Это что за название?» — скажете или подумаете вы, любезные мои читатели — Какому автору читатели нелюбезны, и я, слыша или угадывая ваш вопрос, отвечаю: Что ж делать? Виноват ли я, что неусыпные мои современники, романтические поэты в стихах и в прозе разобрали уже по рукам все другие затейливые названия: Корсары, пираты, Гиауры, Ренегаты и даже вампиры? попеременно, одни за другими, делали набеги на читающее поколение или при лунном свете закрадывались в будуары чувствительных красавиц. Воображение мое так наполнено всеми этими живыми и мертвыми страшилищами, что я, кажется, и теперь слышу за плечами щелканье зубов вампира или вижу, как... От могильного белка адского глаза ренегатова отделяется кровавый зрачок. Напуганный сими ужасами я и сам, хотя в шутку, вздумал было попугать вас, милостивые государи. Но, как мне в удел не даны, ни мрачное воображение лорда Байрона... ни живая кисть Вальтера Скотта, ни даже скрипучее перо господина Дарлинкура и ему подобных, и сама моя муза так своевольна, что часто смеется сквозь слезы и дрожа от страха, то я, повинуюсь свойственной полу ее причудливости, пущу слепо мое воображение, куда она его поведет. Скажу только в оправдании моего заглавия, что я хотел вас подарить чем-то новым. Небывалом. А русские оборотни, сколько помню, До сих пор еще не пугали добрых людей в книжном быту. Я мог бы вместо оборотня придумать что-нибудь другое Или подменить его каким-либо лихим разбойником. Но все другое, новое, как я уже имел честь доложить вам, Разобрано по рукам другими, А в книжных наших лавках... Залегли теперь такие большие шайки разбойников, не всегда клейменных, по крайней мере, клеймом гения, но всегда печатных, что если б мыши и моль не составили против них своего святого братства, то от них не было бы житья порядочным людям. Я думал написать это вступление в виде разговора кого-нибудь из моих приятелей с кем-нибудь из моих неприятелей. но побоялся, что меня тотчас уличат в подражании. Я признаюсь, мне не хотелось бы прослыть подражателям. Свое, господа мои сподвижники на поприще бумаги и перьев, станем творить свое. Я хочу вам подать похвальный пример и для того вывожу на показ небывалого русского оборотня. В одном селении... Вы, добрые мои читатели, верно, не спросите, как называется это селение, в какой губернии и в каком уезде лежит оно. Удовольствуйтесь же тем, что я вам буду рассказывать, и не требуйте от меня лишнего, и так дослушайте ж. В одном селении жил-был старик по имени Ермолай. Все знали, что он умывается рассою, собирает разные травы, Ходя беспрестанно что-то шепчет себе в длинные седые усы, спит с открытыми глазами и прочее, и прочее. Чего же больше? Он колдун и злой колдун. Так о нем толковало все селение. Надобно сказать, что селение было раскинуто по опушке большого дремучего леса, а изба Ермолаева была на самом выезде и почти в лесу. Ермолай с роду не был женат, но лет за пятнадцать до того времени, в которое мы с ним знакомимся, взял он к себе приемыша, сироту, которого все сельские крестьяне называли прежде «бобылем Артюшей», а теперь из уважения ли колдуну, или по росту и дородству самого детины стали величать Артемом Ермолаевичем. Подлинного его отца никто не знал или не помнил, а и того больше никто о нем не заботился. Артём был видный, детина, высок, толст, бел и румян, ну, словом, кровь с молоком. И то сказать, мудрено ли было колдуну вскормить и выхолить своего приемыша. Крестьяне были той веры, что колдун отпоил Артёма молоком летучих мышей, что по ночам кикимора чесали ему буйную голову, а нашептанный мартовский снег, которым старик умывал его, придавал его лицу белизну и румянец. Одного добрые крестьяне не могли добиться. Каким образом старый Ермолай, так сказать, переродя Артема из бледного мальчишки в дородного и румяного парня, не научил его уму-разуму? Ибо Артюша был прост, очень прост». Мол, ведь бывало, что с дуба сорвет, до да сотни не сочтет без ошибки, и не всегда, бывало, в попад ответит, когда у него спросят, которая у него правая рука и которая левая. Он так нехитро смотрел большими своими серыми глазами, так простодушно развешивал губы и так смешно переплетал ногами, когда случалось ему бежать, что сельские девушки подсмеивали его из-под и шепотом говаривали про него. Красен, как маков цвет, А глуп, как горелый пень. В селении прозвали его Вислогубым красиком. И все это не вслух, а тайком от колдуна, Потому что все боялись обидеть его В лице его приемыша. И то, однако ж, многие начали смекать, Что злой старик догадывается о насмешках поселян Над его нареченным сыном. В селении вдруг начал пропадать, Мелкий рогатый скот. У того из поселян не явится пара овец, у другого трех или четырех коз, у третьего пропадут все ягнята. Пастухи не раз видели, как из леса вдруг выбежит большой и прибольшой волк, схватит одну или пару овец, стиснет им горло зубами, взбросит их к себе на спину, и был таков. Мигом умчит их к лесу. Сколько ни кричи, ни тюкай, он и ухом не ведет. Сколько ни трави собаками. Они поплетутся прочь, поджав хвосты, и робко озираются назад. Крестьяне тотчас взяли догадку, что это не простой волк, а оборотень. Вслед же за этой догадкой пришла к ним и другая, что этот оборотень никто иной, как сам Ермолай Парфентьевич». Делать было нечего. Все боялись колдуна. Хотя, сказать правду, до сих пор он не делал еще никакого зла селению, Но все-таки он был колдун. Жаловаться на него. У кого найдешь расправу, когда и сам священник отрекался заклясть его? Самим его доконать грешно, хоть он и колдун. При том же эти дела так пахнут торговой казнью и ссылкой. что у всякого невольно руки опустятся. Да и кто знает, что после смерти не станет он приходить из могилы мертвецом и душить уже не овец, а людей, которые озлобили бы его преждевременным отправлением на тот свет. Как не раскладывали крестьяне умом, сколько ни толковали на мирской сходке, а все дело не клеилось. Пришлось им стать в тупик». горевать, закуся губы, да молиться святым угодникам за себя и за стада свои. В селении том жила красная девушка, Акулина Тимофеевна. Лицо у нее было, что наливное яблочко, очи соколиные, брови соболиные, словом, она уродилась... со всеми достоинствами и приманками красавиц, о которых перешли к нам достоверные предания в старинных русских песнях и сказках. Одна она никогда не смеялась над простаком Артюшей. Она, против того, еще заступалась за него между своими подругами и уверяла их, что он детина хоть куда. Лукавая девушка смекнула, что старик Ермолай очень богат и очень стар. что жить ему на свете оставалось недолго, и что после него единственным наследником его имения должен быть Артем Ермолаевич. Она так умильно поглядывала на Артема, так ласково говорила ему, встречаясь «Здравствуй, добрый молодец», что Артем, как ни был просто, все заметил ее приветливость. Часто он, избочаясь и выступая гоголем, подходил к ней и заводил с нею речи. Грех сказать умные, а такие, которые, видно, нравились красавице и на которые она охотно отвечала. Короче, Акулина Тимофеевна скоро заслужила всю доверенность нелюдима Артюши. Он еще чаще стал подходить к ней, облизываясь и с глупым смехом выкрикивая «Здорово, Акуля!» Отвешивал ей дружеский удар тяжелую своей ладонью по белому круглому плечу и таял пред нею, да, таял в полном смысле слова, потому что щеки его делались еще краснее, глаза еще мутнее и глупее, а губы никак уже не сходились между собою и становились час от часу толще, час от часу влажнее, как вишня, размокшая в вине. Девушка стала уже не шутя подумывать, как бы ей пристроиться, то есть с помощью обручального кольца до честного венца прибрать к рукам и Артема, и будущие его пожитки. К ней-то, наконец, смышленые крестьяне обратились с просьбой помочь их горю. — Ты, да, Акулин Тимофеевна, в селе у нас умный человек! «А нам вести мы, что благоприятель твой, Артем Ермолаевич, с неба звезд не хватает, хоть и слывет сыном такого человека, у которого в седой бороде много художества. Породей нам, а мы тебе зато чем по силам поклонимся. Одной только милости у тебя и просим. Как бы досконально проведать, подлинный ли то волк душит наших овец, или это не в нашу меру, будь сказано». «Ермолай Парфентьевич оборотнем над нами потешается!» Акулина Тимофеевна молчала несколько времени, покачивая в раздумье головушкой. С одной стороны, боялась она прогневить колдуна, который знал всю подноготную. С другой стороны, манили ее подарки. А кто к подаркам не лаком? Спросите у стряпчих, спросите у судей, спросите у того и другого. Не хочу называть всех поименно. Всякий, если не словами, так взглядом припомнит нам старую пословицу. Кто Богу не грешен, царю не виноват. И Акулина Тимофеевна была в этом смысле, ежели не закоснелую грешницей, то, по крайней мере, не совсем чисто совестью. Она подумала, подумала... и дала крестьянам обещание похлоподать об их деле. На другой день, встретясь с Артемом, больше прежнего была она с ним приветлива и ласкова, и больше прежнего таял бедный Артем. Щеки его так и пылали, губы так и пухли. Умильно потрепав его по щеке полненькими своими пальчиками, плутовка сказала ему, — Артюша, Светик мой! Молвила бы я тебе словцо, да боюсь, Старик твой нас подметит, где он теперь. А кто его весть? Бродит себе по лесу, словно леший. Да того вона, чай дерет, лыка на зиму. Скажи, пожалуйста, ты ничего за ним не примечаешь? Вот тебе бог, ничего. А люди и не весь что трубят про него, Что будто бы он колдун, что бегает оборотнем по лесу, да изводит овец в околотке. — Полна моя ненаглядная! И да мне жутко от твоих речей! — Послушай меня, сокол мой ясный. Ведь тебя не убудет, когда ты присмотришь за ним, да скажешь мне после, правда ли, нет ли вся эта молва, которая идет о нем по селу. Старик тебя любит, так на тебя и не вскинется. — Не убудет меня... — Да что же мне прибудет? — А то, что я еще больше стану любить тебя. Выйду за тебя замуж, и тогда заживем припеваючи. — Ой, Да что же мне делать-то? — А вот что. Не поспи ты ночь, да примечай, что старый твой станет десять. Куда он, туда и ты за ним. Притаись где-нибудь в углу или за кустом и все высматривай, После расскажешь мне, что увидишь. — Ухти, Страшно? Да еще и ночью. А когда же спать-то буду? — Выспишься после. Зато уж как женою твоей буду, ты, мой голубчик, будешь спать в волю. Тебя не пошлют тогда ни дрова рубить, ни воду таскать. Все я за тебя. А ты себе, пожалуй, поваливайся на печи, да покушивай готовое». Ладно, будь по-твоему, стану приглядывать за моим стариком. Да скажи, он мне баката не отлощит. Не бойся, ничего он не узнает. А какова не мера, так я сама принесу ему повинную и скажу, что тебя научала. Ну, то-то, смотри же, чур не выдавать меня. И стать и о дело. Прощай же, дружочек. Ин прощай, моя любушка!» При всей своей простоте Артем не вовсе был трус. Он уважал и боялся названного своего отца. А, впрочем, по слабоумию ли, поврожденный ли отваги, не мог себе составить понятия о страхах сверхъестественных. Может быть, и старик, воспитывая его в счастливом невежестве, старался удалять от него всякую мысль о колдунах, недобрых духах и обо всем тому подобном, чтобы не внушить ему каких-либо подозрений на свой счет и не заставить его замечать того, в чем нужно было от него таиться. Наступила ночь. Артем по обыкновению лег рано в постелю, укутался с головою, но не спал, и прислушивался, спит ли старик. С вечера было темно, Старик ворочался в постели и бормотал что-то себе под нос, но когда взошел месяц, тогда Ермолай встал, оделся, взял с собой какую-то вещь из сундука, стоявшего у него в изголовье, и вышел из избы, не скрипнув дверью. Мигом Артем был тоже на ногах, накинул на себя балахон и вышел так же тихо, притаясь в синях, он выглядывал, куда пошел старик. и, видя, что он отправился к лесу, пустился вслед за ним, но так, чтобы всегда быть в тени. Так-то и самый простодушный человек имеет на свою долю некоторый участок природной тонкости и употребляет его в дело, когда нужно ему провести другого, кто его посильнее или похитрее. Но довольно о тонкости простаков. «Посмотрим, что-то делает наш Артем». Лепясь вдоль забора, прокрадываясь позадь кустов и в случае нужды ползучи по траве, как ящерица, успел он пробраться за стариком в самую чащу леса. Средь этой чаще лежала поляна, а средь поляны стоял осиновый пень, вышиною почти в полчеловека. К нему-то пошел старый колдун. И вот что видел Артем из своей засады, которую услужили ему самые близкие к поляне кусты Орешника. Лучи месяца упадали на самый сруб осинового пня, и Артему казалось, что сруб этот белелся и светился, как серебряный. Старик Ермолай трижды обошел тихо вокруг пня и при каждом обходе бормотал в полголоса такой заговор. «На море, океане!» На острове Буяне, на полой поляне Светит месяц на пень. Около того пня ходит волк мохнатый, На зубах у него весь скот рогатый. Месяц, месяц, золотые рожки, Расплавь пули, «Притупи ножи, измочай дубины, напусти страх на зверя и на человека, чтобы они серого волка не брали, и теплые бы с него шкуры не драли». Ночь была так тиха, что Артем ясно слышал каждое слово. После этого заговора старый колдун стал лицом к месяцу, и, воткнув в самую сердцевину пня небольшой ножик с медным черенком, перекинулся через него трижды таким образом, чтобы в третий раз упасть головою в ту сторону, откуда светил месяц. Едва кувырнулся он в третий раз, вдруг Артем видит. Старика не стало, а на место его очутился страшный серый волчище. Злой этот зверь поднял голову вверх, поглядел на месяц кровавыми своими глазами, обнюхал воздух во все четыре стороны, завыл грозным голосом и пустился бежать вон из лесу, так что скоро и след его простыл. Во все это время Артем дрожал от страха, как осиновый лист. Зубы его так часто и так крепко стучали одни о другие. что на них можно было истолочь четверик гречневой крупы, а губы его впервые, может быть, от рождения, сошлись вместе, сжались и посинели. По уходе оборотня он, однако ж, хотя и не скоро, оправился и ободрился. Простота, говорят, хуже воровства, это не всегда правда. Умный человек на месте нашего Артема бежал бы без оглядки из лесу и другу и недругу заказал бы подмечать за колдунами. А наш Артем сделал, если не умнее, то смелее, как мы сейчас увидим. Он подошел к пню, призадумался, почесал буйную свою голову, И после давай обходить около пня и твердить то, что слышал перед сим от старого колдуна. Мало этого, он стал лицом к месяцу, трижды кувыркнулся через ножик с медным черенком и за третьим разом глядь, вот он стоит на четвереньках, рыло у него вытянулось вперед, балахон сделался длинною пушистую шерстью, а задние полы. Выросли в мохнатый хвост, который тащился, как метла. Дивясь такой скорой перемене своего подобия и платья, он попробовал молвить слово. И что же? Вместо человечьего голоса завыл волком. Попытался бежать новое чудо. Уже ноги его не цеплялись, как бывало, прежде, друг за друга. Новый оборотень не мог говорить. но не лишился способности рассуждать, то есть столько, сколько он обыкновенно рассуждал в человеческом своем виде. Мне, признаться, никогда не случалось слышать, чтобы оборотни в волчьей шкуре становились умнее прежнего. Вот наш Артем остановился и призадумался, как ему употребить в пользу и удовольствие новую свою личину. Тут ему пришла мысль — достойная того, в чьей голове она зародилась. Он вспомнил, как часто молодые парни их селения над ним смеивались. «Давай-ка», — думал он, — «посмеюсь и я над ними, пойду утром в селение и стану бросаться на всякого. Как же эти удальцы будут меня бояться! Однако ж прежде попытаюсь-ка выспаться, в этой шубе мне будет и тепло, и мягко даже на сырой траве». Вздумано, сделано. Наш Артем, э, или оборотень, забрался снова в кусты орешника, лег и заснул крепким сном. Долго ли спал он, не знаю, наверное. Только солнце было уже очень высоко, когда он пробудился. Он встряхнулся, посмотрел на себя И новый его наряд при дневном свете так показался ему забавен, что смех его пронял. Он хотел захохотать, но вместо хохота раздался такой пронзительный, отрывистый, волчий вой, что бедный Артем сам его испугался. Потом, опомнись и видя, что он пугается собственного смеха, он захохотал еще сильнее прежнего, и еще громче и пронзительнее раздался вой. Нечего делать. Как ни смешно ему было, а поневоле должно было удерживаться, чтобы не оглушить самого себя. Тут он вспомнил о вчерашнем своем намерении — потешиться над своими сверстниками, молодыми сельскими парнями. Вот он и пошел к селению. Дорогою попадались ему крестьяне, ехавшие в поле на работу — Каждый из них, завидя издали смелого, необыкновенной величины волка, никак не подозревал, что это был простак Артем. Все думали, что то был точно оборотень, только отец его, старый колдун Ермолай. Оттого каждый крестился, закрывал себе глаза руками и говорил «Чур меня, чур меня». Это еще больше веселило простодушного Артема, еще больше поджигало его идти в селение. Никогда никто его столько не боялся, как теперь. Какая радость! Да то ли еще будет в селении. Как все всполошатся, крикнут «Волк!» Станут его травить собаками, усько тюкать, соберутся на него с копьями и рогатинами, а он и ухом не будет вести. Его ни дубина, ни железо, ни пуля не возьмет. И собаки боятся. То-то потеха. И в самом деле все селение поднялось на серого забияку. Сперва встречные бежали от него. Крестьянки поскорее заперли овец и коз своих в хлева, а сами запрятались в подушки. Все знали, что то был непростой волк. Скоро, однако ж, нашлись удальцы... Крикнули поселению, что один конец должен быть старым колдуном, и повалили толпою. Кто с дубиной, кто с топором, кто с засовом, обступили волка и давай нападать на него. Сначала он храбрился, бросался то на того, то на другого, щетинился, скалил зубы и щелкал ими, но, наконец, робость его одолела — Он знал, что в силу заговора его не убьют и даже не наколотят ему боков, но могут ощипать на нем шерсть, оборвать хвост и тогда, Как он явится к строгому своему отцу в разодранном балахоне и с оторванными полами? Беда! Правда, не нашлось еще смельчака, который бы вышел с ним переведаться. Все уськали, кричали только издали, Они один не подавался вперед. Собак же и вовсе не могли скликать. Они разбрелись по конурам и носов не выказывали. Зато люди все стояли в кругу, и прорваться сквозь них никак нельзя было. Еще новое горе бедному нашему оборотню. Он ничего не ел от самого вечера, и желудок его громко жаловался на пустоту. Как быть? И кто поручится, что отец его уже не в селении и не узнает о его проказах? ах вот до чего доводит безрассудство. Он и забыл посмотреть, каким образом отец его получит свой человеческий вид. Ну, придется Горину Артему умереть с голоду или исчахнуть с тоски кручины волчьей кожи. Он задрожал всеми четырьмя ногами, упал, свернулся в комок и уключил голову промеж передних лап. Крестьяне рассуждали, что им делать с оборотнем, зарыть ли его живого в яму или связать и представить волосное управление. В это время слух от русости оборотня разнесся уже поселению, и женщины отважились показаться на улице. Одна девушка пришла даже к кругу, составленному крестьянами около мнимого волка. Эта смелая девушка была Акулина Тимофеевна. Она тотчас смекнула дело, просила крестьян расступиться, вошла в круг и повела такую умную речь. — Добрые люди, не дразните врага, когда он сам, как видно, оставляет слово на мир. Смертью оборотни вы добра себе немного сделаете, а худо не оберетесь. В судах же, я слыхала, так водится, что и оборотень с деньгами оправится почище всякого честного бедняка. Послушайте меня. Разойдитесь с Богом по домам, а этого оборотня я поведу к себе и ручаюсь вам, что вам же от того будет лучше. Все крестьяне слушали в оба уха и дивились уму-разуму красной девицы. Никто из них не придумал умнее того, что она говорила. Они послушались ее речей и расступились в разные стороны. Тут она выплела из косы своей цветную ленту и подошла к оборотню, который в это время потянулся и сам вытянул шею, как будто бы знал, что затевала девушка. Акулина Тимофеевна обвязала ему ленту вокруг шеи и повела его к себе в дом. По простоте и робости оборотня она тотчас отгадала, кто он таков. Введя его в пустую клеть, она накормила его, чем могла, и послала ему в углу свежей соломы. Потом начала его журить за безрассудную его неосторожность. Бедный Артем жалким и вместе смешным образом сморщил волчье свой рыло... Слезы капали из мутно-красных его глаз, и он верно бы заревел, как малый ребенок, если бы не побоялся завыть поволчи и снова взбудоражить всю деревню. Девушка заперла его замком в клете и оставила его отдыхать и горевать на свободе. Вечером Акулина Тимофеевна пошла к старику Ермолаю, кинулась ему в ноги. Рассказала ему, что сама знала и сняла всю вину на себя. Старый колдун уже знал обо всем, сердился на Артема и твердил, «Ничто ему, пусть-ка погуляет в волчьей коже!» Но просьбы и слезы печальной красавицы были так убедительны и красноречивы, что старик и сам почти от них растаял. Он заткнул за пояс известный уже ножик с медным черенком, Взял жестяной фонарик под полу и пошел с девушкой. Вошедший в клеть, прежде всего порядком выдрал уши мнимому волку, который в это время делал такие кривляния, каких ни зверю, ни человеку не удавалось никогда делать, и выл так звонко и пронзительно, что чуть не оглушил и старика, и девушку, и всю деревню. Вслед за сим наказанием колдун обошел трижды около оборотня и что-то шептал себе под нос. Потом растянул его на все четыре лапы и колдовским своим ножиком прорезал у него кожу накрест от затылка до хвоста и в спины. Распоротый балахон упал на солому, и в тот же миг Артем вскочил на ноги с открытым своим ртом, простодушным взглядом и очень-очень красными ушами. Отряхнувшись и потершись плечами о стену, он со всех ног повалился на землю перед нареченным своим отцом и, всхлипывая, кричал жалким голосом «Виноват, батюшка, прости!» Старик отечески потазал его снова, пожурил, да и простил. Акулина Тимофеевна очень полюбилась старому Ермолаю. Он заметил в ней природный ум, и расчел в мыслях, что лучше всего дать такую умную жену его приемушу, который после его смерти, живучи с нею, по крайней мере не растратит того, что старому сребролюбцу досталось такую дорогую ценою. То есть накопленных им за грехи свои червончиков и рублевичков. Короче, дня через три вся деревня пировала на свадьбе Артема Ермолаевича Сакулиной Тимофеевной. И хотя все знали, что старик Ермолай злой колдун, но от пьяной его браги и сладкого меду немногие отказывались. Скоро после того Ермолай продал свою избу и поле и перешел вместе с молодыми, названным сыном и невесткую, в какую-то дальнюю деревню, где тули и слыхом про него не слыхивали. Сказывают, что он провел остальные годы своей жизни честно и смирно. Делал добро и помогал бедным. Зато умер тихо и похоронен, как добрый, на кладбище с прочую усопшую братьей. Сказывают также, что Артем, пожив несколько лет сумную и сметливую женою, сделался в половину меньше прежнего прост и даже в степенных летах был выбран в сельские старосты. Каково он судил, рядил, не знаю. А только в деревне все в один голос трубили, что Акулина Тимофеевна была челышко изо всех умных баб. Челышко — самое умное. Эпилог. Многие то и веры, что после всякой сказки, басни или побосенки должно непременно следовать норовоучение, что всякое повествование должно иметь нравственную цель, и что все печатное должно служить для общества самым спасительным антидотом от пороков. Как вы думаете об этом, любезные мои читатели? И какое нравоучение присудите мне прибрать к этой истинной или, по крайней мере, очень правдоподобной повести? Что до меня касается, я ничего не умел к ней придумать, кроме следующего наставления». что тот, у кого нет волчьей повадки, не должен наряжаться волком. Норовоучение близкое и ясное, и, кажется, если, впрочем, самолюбие мне не обманывает, оно ничем не хуже того, которое покойник Ломоносов вечно лирической памяти прибрал к своей басне «Волк-пастух». Примечание. Я басню всю коротким толком хочу вам, господа, сказать. Кто в свете сём родился волком, тому лисицей не бывать.